Глава 22. Иисус. Крушение межплеменных границ. В той мере, в которой теистические религиозные системы выражают менталитет своего племени, а это относится к ним всем, ни одна религия в конечном счете не служит на благо человечеству. Когда еще ребенком я рос в Северной Каролине, штате между Виргинией на севере и Южной Каролиной на юге, то охотно поддерживал репутацию моего штата, и, следовательно, свою, как холма о д е ж д ы м е ж д о л и н отчаяния или долины скромности среди тщеславных гор». Мне тогда и в голову не приходило, что эгоистическая гордость за родной штат были ничем иным, как очередным проявлением чисто человеческой формы самосохранения, групповой обособленности или трайбализма. Люди по определению принадлежат к роду или племени. На заре самосознания трайбализм стал путем к выживанию. Мы приняли этот выбор и стали определять свою человечность в его рамках. Теистический бог стал богом племени. Племенная ограниченность присутствует в человеческой жизни почти на каждом ее уровне, от международного до локального. Сегодня Соединенные Штаты – страна многонациональная, в ней много народов и культур. Тем не менее, 11 сентября 2001 года, когда на страну напали террористы из другой страны и из другой культуры, Все американцы сплотились в единый кулак и откликнулись как одно племя. Флаги реяли над домами и конторами даже там, где их в жизни не было. Они трепетали на машинах и велосипедах в тех же кампусах, где еще поколения тому назад, в дни войны во Вьетнаме, их открыто сжигали, а антиамериканизм был скорее правилом, чем исключением. «Боже, благослови Америку!» пели на всех публичных мероприятиях, и не знаю, то ли молитва это была, то ли приказ. Нация в едином порыве была готова карать и убивать тех, кто посмел ее тронуть. На международных спортивных соревнованиях, да на том же чемпионате мира по футболу, племенная ментальность стран-участниц видна во всей красе. Лица и тела расцвечены под национальные флаги, страсти кипят. В Латинской Америке после поражения в матче порой даже полыхали войны. Трайбализм очевиден на уровне государств, но он есть и ниже. Преданность штату, соперничество регионов – все это воспламеняет межплеменные страсти. Да посмотрите бейсбол, Янкис против Сокс, и увидите, как далеко может зайти этот пыл. Студенческие состязания, куда более локальные, распаляют те же чувства, и те не только властвуют на стадионах, но и побуждают выпускников к благотворительности на высшем уровне. Очень немногие из них способны избежать племенных привязок молодости. Вековые схватки университетов. Кембридж против Оксфорда. Гарвард против Еля. в е р г и н с к и й университет против в е р г и н с к о г о политеха. Северокаролинский против Дьюка. Техасский-Остинский против техасского АНДМ. И это лишь самые известные в мире, переполненные племенной риторикой. Один студент в е р г и н с к о г о университета, объясняя, почему на футбольном стадионе политеховцев искусственный газон, бросил. Королева Бала всю траву сожрала. Тройболизм заметен и в том, как мы представляем противников. Майка новозеландца. Две любимые команды у меня. Все, кто против австралийцев, и моя. Когда чувство племенной исключительности усиливается во время войны, пропаганда всегда склонна лишать врагов человеческого облика, стремясь вызвать к ним ненависть или заставить убивать их без угрызений совести. На войне убивают ни людей, ни детей, ни мужей, ни отцов. Убивают гуннов, гансов, япошек, узкоглазых, вьетконговцев, мятежников, фанатиков, террористов. Нанкинскую резню в дни Второй мировой, массовое убийство в Сонгми во Вьетнаме, пытки в тюрьме Абу Грейб в дни Второй войны в Ираке не понять, не принимая во внимание племенной характер человечества. Трайболистская ментальность до сих пор глубоко укоренена в каждом из нас. Жители Запада, по-прежнему подверженные предрассудкам, представляют все так, будто межплеменная война в Африке – нечто далекое от современности и цивилизации. И они забывают, что Западная Европа всегда была поделена между разными народами. В Англии властвовали англосаксонские племена. Франция была землей франков. Германию населяла коалиция германских племен, в особенности прусских. Венгрия – королевство гуннов. И едва ли не любой конфликт в мире проистекает из племенной истории. Во всех нас есть этот главный, доминирующий внутренний страх перед теми народами, что отличаются от нашего. Мы держимся с ними на стороже, отвергаем их, атакуем, убиваем. э т о племенная традиция рождена менталитетом выживания, пустившим глубокие корни – и ее питает нечто, лежащее в самом сердце нашего небезопасного бытия. Мы все еще люди племени, и в гораздо большей степени, чем мы готовы признать все религии мира, включая христианство, возникли из т р о й б о л и с т с к о й ментальности и поддерживают ее. Все они г л у б и н н ы е п р о я в л е н и я племенного менталитета, который выражается в поклонении теистическому защитнику народа. Действительность, однако, заключается в том, что чем больше мы скатываемся в трайбализм, тем более наша жизнь наполняется ненавистью, и как прямое следствие, тем менее человечными мы сами становимся. Во времена межплеменных конфликтов естественные инстинкты выживания берут вверх и обрушиваются на наших врагов. Когда есть общий враг, наша ненависть неизменно направлена вовне. Создаются политические коалиции, усиливающие племенные страхи и указывающие на ненавистных противников. Гитлер пришел к власти, вновь пробудив скрытую враждебность немцев к евреям и сделав ее официальной политикой нацизма. В Америке политики нередко одерживали победы, играя на расовых или сексуальных страхах, объединяющих людей против видимого общего врага. Поражение врага – наше выживание. Победа врага – наша гибель. Племенные барьеры всегда поднимают ненависть, предубеждение и инстинкты самосохранения на новый уровень. Этот племенной менталитет, возможно, сыграл свою роль в нашей борьбе за жизнь в ходе эволюции. Но если его не побороть, нам никогда не выйти на более высокий уровень гуманности». Настоящим человеком не стать, если ты объят ненавистью ко всем, кто грозит твоему выживанию. В последние годы появление террористов-смертников сделало этот менталитет до ужаса очевидным. Полнота человечности всегда оказывается жертвой племенной потребности выжить и тройболистского мышления с незапамятных времен ставшего частью человеческой натуры. Но если цель Иисуса состояла и состоит в том, чтобы принести нам жизнь в избытке, нам следует понять – этой цели никогда не достичь, пока мы не отбросим наш племенной менталитет и племенные страхи. Видеть в Иисусе воплощение теистического божества, изначально бывшее Богом отдельного племени, так проблему не решить. В каждой религиозной системе каждого народа, а также в их представлении о Боге своего племени, слишком много того, что распаляет межплеменную вражду. Ненависть между народами принижает человеческий облик своих жертв. В этом ее цель. Но она принижает и человечность тех, от кого исходит. Последнее осознают нечасто. В той мере, в которой теистические религиозные системы выражают менталитет своего племени, а это относится к ним всем, ни одна религия в конечном счете не служит на благо человечеству. Это верно и для Иисуса, облеченного властью теистической религии, и для любого другого. Этот племенной бог Израиля все еще жил и здравствовал в еврейском мире первого века нашей эры. в мире, где жил Иисус из Назарета. Поэтому кажется неизбежным, что Иисус, совершенный человек, противостал этому племенному менталитету. И в стремлении понять, что же такого было в Иисусе, отчего ученики поверили, будто в нем они встретили преображающее присутствие Бога, мы приходим к нашей первой задаче – выяснить, как он относился к племенному менталитету и как дал веление ученикам выйти за рамки национальных границ навстречу совершенной человечности, столь ярко просиявшей в его собственной жизни. Племенные границы, которым противостоял Иисус, совпадали с чисто человеческой линией разлома, сформировавшей еврейское мировоззрение. Евреи делили весь мир на нас, то есть жителей их небольшой страны, и их, не евреев, язычников. Каждый еврей четко осознавал эту грань. Евреи были избранным народом Бога, тогда как язычники нет. Евреи не сомневались, что им известна воля Бога, ибо сам Бог даровал им Тору на горе Синай и научил, как им жить и как ему правильно поклоняться». Угождать этому теистическому богу значило и с к а т ь его расположение, помощь и защиту, чему, собственно, и служили все племенные божества. У язычников, с другой стороны, не было ни торы, ни законов, ни знания Божией воли. Поэтому их считали людьми нечистыми, необрезанными и не соблюдающими кашрут. Евреи не ели с язычниками. Евреи не вступали с язычниками в брак. Евреи старались даже не общаться с язычниками. Вот такие племенные границы отмечали жизнь евреев в дни Иисуса. Вопрос – как достичь совершенной человечности, если отвергать всех неевреев? Такая дилемма сложилась в еврейском мире первого века нашей эры, и перед такой дилеммой оказался человек Иисус. Наша задача в таком случае состоит в том, чтобы проследить в евангельской традиции отголоски той преобразующей силы, которую Иисус сделал явной и видимой. Эти отголоски, как мы вскоре обнаружим, образуют последовательный портрет, который указывает на власть, присутствовавшую в жизни Иисуса. Власть, которую люди затем начали отождествлять с Богом. Даже несмотря на то, что земная жизнь Иисуса закончилась около 30-го года нашей эры, влияние его было таким, что Павел, творивший в начале 50-х годов, все еще мог выдвинуть притязание, настолько поразительное для того времени, что могло показаться посланием из космоса. Павел писал галатам, что в том опыте Христа, который люди имели рядом с Иисусом, все межплеменные барьеры рухнули. Во Христе нет ни Иудея, ни Элина, ни еврея, ни язычника. Спустя несколько лет в послании к римлянам Павлом двигало то же чувство, когда он говорил, что спасение пришло от Бога в человеке Иисусе и стало доступным как Иудею первому, так и Элину, Несколькими стихами ниже Павел добавляет «Нет лицеприятия у Бога». Еще ниже «Ибо нет различия между Иудеем и Элином, ведь один и тот же Господь всех, богатый для всех призывающих Его». Все это были поистине удивительные притязания. Сила Иисуса расширила племенные границы Павла и через него позволила последователям Иисуса охватить весь мир. В послании к Колоссянам Павел, или один из его учеников, снова указывает на ту же трансцендентную весть, обратившую племенную идентичность в ничто. «Итак, если вы были воздвигнуты со Христом, — пишет он, — нет Элина и Иудея. «Варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всех Христос». Эти утверждения, если понять их до конца, все еще представляют собой мощное, даже непостижимое уму описание опыта Христа. Было нечто уникальное в этом Иисусе, уникальное и судьбоносное, что дает нам оставить созданную за миллионы лет борьбы племенную идентичность, откликнуться на его призыв и подняться на совершенно новый уровень человечности. Это не портрет божества, сошедшего с небес спасти падший мир. Скорее, это история о человеке, который призывает других к такой полноте и глубине бытия, что они могут оставить оборонительные рубежи, воздвигнутые ранее во имя примитивной потребности выжить. Это н и что иное, как прорыв в человеческом сознании. Ту же тему можно встретить почти на каждой странице Нового Завета. Преобразующее чувство новой гуманности было самой сутью того, что люди обрели в Иисусе, и потому глубоко запечатлелось в их памяти об опыте общения с ним. В первом же из письменных Евангелий Марк рассказывает о человеке по имени Левий, еврея, который стал мытарем на службе у ненавистных язычников и тем самым поставил под угрозу и свою веру, и свою принадлежность к еврейскому народу. По всем стандартам иудаизма той эпохи он был нечистым, но Иисус призвал его переступить через этот барьер и стать его учеником. Левий отозвался на призыв. Это стало памятью о перемене, совершенной Иисусом. Позже Марк недвусмысленно указывает, когда Иисус покинул еврейскую территорию, переправившись через Галилейское море, за ним следовала огромная толпа. Обратите внимание на описание этой толпы. «Многое множество из Галилеи, и из Иудеи, и из Иерусалима, и из Идумеи, и из-за Иордана, и из окрестностей Тира и Сидона». Ряд этих областей, в особенности те, что были за Иорданом и в окрестностях Тира и Сидона, населяли язычники. Иисус обращает свою весть о примирении к нечистым язычникам и при этом призывает последователей выйти за рамки их племенных границ и испытать на себе значение нового и расширенного человечества, в котором не будет места ненависти, страху или клевете на другие народы. Не случайно в истории, к которой я уже обращался, Марк завершает Евангелие рассказом о солдате из язычников – который стоял у креста и первым истолковал значение смерти Иисуса. Бог в жизни Иисуса рассматривался как власть, которой можно было поделиться с другими, даже отличными от себя, не скрываясь в страхе за межплеменной ненавистью. Эта картина человеческой жизни далеко превосходила представление о жертве, которая позже исказит до неузнаваемости и образ Иисуса, и память о нем. Матфей, по всем меркам, наиболее еврейский из всех евангелистов и потому, по всей видимости, должен быть особенно чувствительным к межплеменным барьерам. Однако именно Матфей оборачивает свою историю Иисуса в некую пленку истолкований, стремясь вскрыть племенную ментальность и выйти за межплеменные барьеры. Матфей постоянно возвращается к этой теме, обликая в нее жизнь Иисуса от рождения до смерти и воскресения, и тем самым показывает, каким Иисус превратил племенные границы из безусловной реальности, правящей жизнью людей, в простую условность. Далее он заявляет. Все, что ограничивает нашу человечность и заставляет нас увязнуть в первобытной борьбе за выживание, не может и не должно уцелеть в свете опыта Иисуса. Матфей начинает Евангелие историей о звезде, воссиявшей на небесах, чтобы объявить о рождении Иисуса. Свет этой звезды не ограничен национальными рубежами еврейского мира. Звезды, которые можно наблюдать в любой стране мира, универсальный символ, доступный всем. И эта-то звезда, по словам Матфея, привлекла внимание волхвов. Преодолев все тревоги и страхи, вызванные межплеменными барьерами, эти язычники отправляются к месту, где, как утверждает Матфей, родился Иисус. В этом смысл его вступительной истории – и не следует упускать его из вида, воспринимая историю волхвов буквально. Перед нами не история о реальных людях, которые когда-то следовали за настоящей блуждающей звездой. Если мы не прочтем правильно эту вступительную историю, если мы не признаем, что волхвы — символ язычников, которых п р и в л ё к к себе Иисус, то неизбежно упустим важнейший вывод Матфея, поскольку и завершающая история в его Евангелии отличается той же силой и выразительностью. В ней Матфей изображает воскресшего Христа на горной вершине в Галилее, где он обращается к группе учеников с единственными словами, которые Матфей приписывает послепасхальному Иисусу. Безусловно, такого рода последняя речь по замыслу автора должна была иметь особое значение. И что же это за слова? Та же весть, что когда-то привлекла язычников к еврейскому Иисусу, но уже обращенная в иную сторону. По утверждению Матфея, Иисус в последней речи призвал своих еврейских учеников идти в земли язычников. «Итак идите!» Научите все народы, уча их соблюдать все, что я заповедал вам, как, например, долюбите друг друга, как я возлюбил вас. И вот я с вами все дни до конца века. Идите к язычникам, — говорил он, — выйдите за пределы ваших страхов, идите к тем, кто отличается от вас, кого вы считаете нечистыми, и поделитесь с ними беспредельной любовью Божьей. Миссионерский призыв, лежавший в основе не только этих стихов, но и христианства как такового, ставил целью вовсе не обращение язычников, как утверждало имперское христианство спустя века. Это не указание, смысл которого в том, чтобы заставить других смотреть на Бога твоими глазами. Скорее, это приглашение войти в опыт нового человечества, не знающего ни племенных границ, ни борьбы за выживание. Это требование поделиться со всеми людьми живительной силой любви, которая неизменно обогащает нашу жизнь и дает нам свободу выйти за границы безопасных убежищ. Вот чем был и остается опыт Иисуса. У Луки та же тема. «Все едины, отбросьте покров племенных предрассудков, станьте совершенными людьми». Более того, она получает драматическое развитие. Лука, автор Евангелия, носящего его имя, а также книги деяний, создал повествование, в котором Иисус начинает свою жизнь и служение на окраине еврейского мира, в малозначительном селении Назарет. а затем совершает путешествие в самое сердце еврейского мира, в Иерусалим, чтобы охватить силой любви и этот город, и его фантастически религиозных и ограниченных жителей. У Луки ни Иисус, ни ученики так и не возвращаются в Галилею. Скорее он показывает нам, как этот вновь зародившийся универсализм расходится вплоть до самого сердца язычества, столицы всего нееврейского мира, города Рима, где рассказ Луки заканчивается. Лука завершает Евангелие, напоминая читателям, что ученики Иисуса были свидетелями значения жизни Иисуса, прошедшего путь от страдания и смерти к воскресению с единственной целью, чтобы его весть провозглашалась во всех народах, начиная с Иерусалима. «Идите за границы племени к человечеству», — говорит он. Те же указания Иисус повторяет у Луки и в книге деяний. Вы будете моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и до предела земли. Пожалуйста, заметьте, что предел земли означает здесь языческие страны. По сути, он призывает выйти за рамки менталитета выживания, препятствующего подлинной человечности, и, переступив племенные границы, отправиться к тем, кого потребность в безопасности заставляет ненавидеть или считать нечистыми. В этом Иисусе есть нечто, стирающее все границы, зовущее за грань сложившихся систем к новому человечеству, уже не огражденному защитными барьерами. Вот одно из важнейших измерений того, что мы имеем в виду, говоря о присутствии Бога в человеке Иисусе. Наконец, когда Лука в той же книге деяний излагает историю о том, как Святой Дух излился на группу учеников, которые в страхе скрывались в горнице, пережитый смысл встречи с Иисусом обретает новое и драматическое подтверждение – В этом рассказе ученики Иисуса впервые уполномочены стать Церковью, телом Христовым. В рассказе о Пятидесятнице присутствие Святого Духа позволило им переступить племенные границы, символом которых было различие в языках. Они заговорили на тех языках, которые понимали их слушатели». Чтобы придать своей вести больший вес, Лука добавляет. Среди этих слушателей были Парфяне и Медяне, и Эламиты, и живущие в Месопотамии, в Иудее и к а п а д о к и и Понте и Асии, Фригии и п а м ф и л и и в Египте и в частях Ливии, примыкающих к Керенее и пришедшие из Рима, как Иудеи, так и празелиты, кретяне и арабы. Учитывая уровень географических познаний в первом веке нашей эры, перечень весьма внушителен. Он охватывает территории от Ливии и Рима на западе, Грецию, земли арабов, персов и вавилонян, вплоть до Месопотамии, расположенной в долине Тигра и Евфрата, в сердце современного Ирака. Все эти истории из Нового Завета показывают, суть опыта Иисуса была в том, что Он велел другим разрушить любые стены, воздвигнутые ради выживания, переступить границы племени, языка, убежищ, сотворенных страхом. «Мы», — утверждает хор библейских свидетелей, — призваны перейти на совершенно иной уровень человечности, который откроет перед всеми значение жизни, а значит и значение Бога. Этот дар и дал нам Иисус. Когда мы начнем вникать в смысл Христа в том виде, в каком он отражен в Евангелиях, то увидим, их авторы стремились донести весть не о спасении грешников, не о восстановлении падших и не о том, что пора латать прорехи на укрытиях. Скорее, эта весть призывала тех, кто ощутил присутствие Иисуса, передать другим всю полноту человечности, которую они встретили в нем, и обрести новую всеохватную жизнь. Это был призыв рискнуть и выйти из-за бастионов, порожденных страхами и зыбкостью бытия, и заново осознать, что значит быть человеком. Именно сила совершенной человечности Иисуса не только породила этот призыв, но и привлекла учеников к пониманию его смысла. Когда нашей человечности препятствует страх, Когда мы прячемся за нами же выстроенными стенами, мы неизбежно вызываем конфликты между ориентированными на выживание людьми. Когда же нас призывают рискнуть всем, отдав свою любовь тем, кто отличается от нас, в стремлении расширить границы нашего бытия, мы начинаем совсем иначе представлять себе, что значит быть человеком. В совершенном человеке Иисусе мы видим, что единственный путь в жизнь Бога состоит в том, чтобы проникнуть в смысл нашей человечности во всей ее полноте. Вопреки тому, чему нас так часто учило христианство, божественное не значит сверхчеловеческое. Скорее, божественное находит свое воплощение в полноте человечности, когда границы стираются, ненависть исчезает, и возникает новое творение. Поэтому единственный способ, которым я могу утверждать присутствие Божественного Христа, утверждение полноты человечности Иисуса, чья единственная в своем роде жизнь обладала таким совершенством, такой целостностью, что была открыта для сферы Духа, которая, на мой взгляд, и есть то место, где человек входит в жизнь самого Бога. Мы вынуждены признать, что даже «божественный» — чисто человеческое слово, созданное, чтобы передать человеческий опыт. В этом Иисусе я больше не вижу Бога в человеческом облике. На мой взгляд, это весьма несовершенное, теистическое понимание божественности, призванное удовлетворить узкоплеменные потребности в выживании. «Скорее я вижу в нем человека, открытого всему, чем является Бог – жизни, любви и бытию». Это совершенно новое представление об Иисусе. Но поскольку крах теизма и смерть сверхъестественного Бога становятся очевидными, оно может стать желанной альтернативой. Итак, первый барьер, ограничивающий нашу человечность племенной идентичностью, убран. Иисус освобожден из плена узконациональной религии. Именно Иисус, совершенный человек, позволяет нам выйти за племенные границы, что так сильно препятствуют нашей человечности. Иисус для неверующих обретает зримый облик.